Глава 44. Надо узнать, что это за Грек. Иран посмотрела на часы. Даже учитывая часовую разницу с Москвой, звонить еще рано. С другой стороны, то, что она узнала, может оказаться важным. Пабло, я нашла аккаунт. С его владельцем Катрин вела переписку и заплатила ему кучу денег. Какой-то Грек. Ты можешь узнать, кто это? Кидай ссылку. Я посмотрю. Да, хорошо. Она заплатила ему за какое-то сокровище и должна была на этой неделе что-то получить от него. Ого, да ты у нас прямо мисс Марпл. Такая же старая. Такая же предприимчивая. Какие вообще новости? Что там с этим маньяком? Что говорят жандармы? Ой, Пабло, столько всего произошло за эти дни. Меня подозревают в убийстве, мою квартиру перевернули, а вчера вечером чуть не изнасиловали выпалила ирен что значит чуть не изнасиловали где ты там лазаешь вообще звучит жутко я знаю но поверь я бы не смогла такое выдумать за это время я успела посидеть в жандармерии со старой проституткой возле вонючего унитаза меня чуть не изнасиловали охранники крестоносца и еще кто то убил шорстку шорстку рыбку у тебя была шерстлявая рыба нет она была нормальная «Ты поможешь мне с Грегом или нет?» «Конечно, да. И знаешь, я постараюсь вырваться пораньше. Помогу тебе разобраться со всем этим». «Пабло, спасибо тебе огромное. Я даже не знаю, как тебя благодарить». «Выходи за меня замуж. Родим детей, заведем козлят и свиней». Пошутил Пабло. «Нет, только не свиней», ответила на шутку Ирен. «Ты живешь среди французов». «Ты к ним разве еще не привыкла?» «Пабло, ты только что обидел целую нацию!» «Ирена, я правда имел в виду свиней, трюфельных, а вот ты действительно только что обидела целую нацию!» Засмеялся Пабло. «Давай, присылай ссылку, я посмотрю, что смогу найти!»